Прихоти фортуны Есть свои аристократы и среди городских общественных парков, и даже среди бродяг, избравших их своей резиденцией. Вэллинс не столько знал, сколько чуял это инстинктом, и когда ему пришлось спуститься из своего мира в неведомый хаос, ноги сами понесли его на Мэдисон-сквер. Порывистый и колючий, как школьницы былых времен, юный май выстуживал своим дыханием деревья с набухшими почками. Вэллин застегнул пальто, закурил последнюю папиросу и уселся на скамью. Минут три он предавался легким сожалениям о последней сотне из последней тысячи долларов. Ее отобрал полисмен на велосипеде, когда положил конец его последней поездке на автомобиле. Затем он порылся во всех карманах и ни в одном не нашел ни единого цента. Сегодня утром он съехал с квартиры. Обстановка пошла на покрытие кое-каких долгов. Костюмы, все кроме того, что был на нем, перешли лакею в счет задержанного жалования. И теперь во всем городе не было для него ни постели, ни жареного омара, ни денег на трамвайный билет, ни гвоздики в бутоньерку. Оставалось или выпрашивать все это у друзей, или же раздобывать неблаговидными способами. Вот он и предпочел парк. И все потому, что некий дядя лишил его наследства и свел к нулю свои щедрые даяния. А это все потому, что племянник выказал непослушание относительно некой молодой особы, которая в данном рассказе не фигурирует – Читатели, диктующие автором свои собственные литературные законы, могут на этом дальнейшее чтение прекратить. Имелся еще и второй племянник, другой фамильной ветви, и когда-то дядин любимец и предполагаемый наследник. Не оправдав, однако, надежды, впав в немилость, он давным-давно исчез, погрязший где-то в темной жизненной трясине. но теперь предпринимались меры, чтобы извлечь его оттуда. Ему предстояло вновь обрести и благосклонность, и наследство. А Веллинс, величественно, как падший Люцифер, низвергся в бездонную пропасть, примкнув к обтрепанным привидениям маленького парка. Он откинулся на жесткую спинку скамьи и засмеялся, выдохнув легкое облачко дыма, в нижней ветви деревьев. Все нити его жизни внезапно оказались обрезаны, и это вызвало в нем чувство свободы, душевный подъем, почти ликование. У него было ощущение воздухоплавателя, который перерезал ремни своего воздушного шара и дал ему плыть вдаль. Было уже около десяти часов вечера. Скамьи начинали пустеть. Обитатель парка, Стойкий борец с осенней прохладой обычно не спешит броситься в атаку на авангард холодной когорты весны. Но вот со скамьи возле плещущего фонтана поднялся некто, подошел к Вэленсу и присел с ним рядом. Не то еще молодой, не то уже в годах. Дешевые меблярашки оставили ему свой налет замшелости, бритвы и гребешки обошли его стороной, Спиртное в нем было прочно закупорено и скреплено дьяволовой печатью. Он попросил огонька, принятая среди завсегдатаев парковых скамей, формула, имеющая целью завязать разговор. — Вы не здешний, не из постоянных, — обратился он к Вэллинсу. — Костюм от портного я всегда распознаю. Вышли через парк и сели отдохнуть. Можно мне поговорить с вами? Мне сейчас нельзя быть одному, я боюсь, боюсь. Попробовал рассказать кое-кому тут в парке. Все думают, что я спятил. Послушайте, ну дайте мне объяснить вам. Пара сушек и яблоко вот все, что я ел сегодня. А завтра я займу очередь на получение наследства в 3 миллиона. Тот ресторан, который вы видите отсюда и перед которым скопилось столько машин — Будет для меня слишком дешев. Вы мне верите? Верите, что говорю правду? — Не сомневаюсь ни одной минуты, — ответил Вэллинс, рассмеявшись. Вчера я там обедал, а сегодня не мог бы заказать себе чашку кофе за 5 центов. Но вид у вас не такой, будто вы один из нашей братьей. Что ж, бывает, я сам когда-то жил шикарно, несколько лет тому назад, «А что с вами стряслось? Я... Меня уволили с работы». «Нью-Йорк — это ад кромешный. Вот что это такое», — продолжал новый знакомец Вэллинса. «Сегодня вы едите на китайском фарфоре, а на следующий день в китайской обжорке, где вас кормят паршивым рагу». «Мне в жизни так не повезло, что дальше некуда. Пять лет я только что руку за подаянием не протягивал». растили меня для роскоши и безделья. Послушайте, мне не совестно сказать вам, надо же мне поговорить с кем-то. Я боюсь, понимаете, боюсь. Меня зовут Айди. Вам небось и в голову не могло прийти, что старик Полдинг, один из миллионеров с Риверсайд-Драйв, приходится мне родней. Так вот, он мой дядя. Я когда-то жил у него в доме, и денег у меня было сколько душе угодно. Послушайте, у вас не наберется на пару стаканчиков? Мы бы с вами... Как вас зовут? Доусон, — ответил Вэллинс. Нет, к сожалению, в финансовом смысле я полный банкрот. Я вот уже неделю ночую в угольном погребе на Дивижн-стрит, — продолжал Айди. И со там еще этот мошенник, его называют Морис Пройдоха. Больше деваться было некуда. А нынче, когда я выбрался на улицу, в погреб явился какой-то тип с бумагами, спрашивал меня, кто его знает, может, это какой-нибудь хитрюга-фараон. На всякий случай, я весь день держался подальше. Вернулся только, когда стемнело. Оказывается, он оставил мне письмо. Знаете, Доусон, от кого оно? От мистера Мида, известного адвоката. Солидная фирма. Я видел их вывеску на Энн-стрит. Старик Полдинг хочет, чтобы я разыграл роль блудного племянника, вернулся к родным пенатам и вновь стал его наследником и, как бывало, продувал его денежки. Завтра в 10 утра мне надо явиться в адвокатскую контору и влезть в прежнюю свою шкуру, стать наследником трех миллионов и получать 10 тысяч в год на карманные расходы. я боюсь! Я боюсь!» Айди вскочил на ноги и вскинул трясущиеся руки. Он задыхался издавал истерические стоны. Вэленс схватил его за руку и силком усадил на скамью. «Успокойтесь!» — скомандовал он с ноткой легкого отвращения в голосе. «Можно подумать, что вы не разбогатеть собираетесь, а только что лишились последнего. Чего вы боитесь?» Айди сидел присмиревший, но весь дрожал. Он вцепился в рукав Вэллинса, и даже в неясном свете огней с Бродвея разжалованный наследник видел, что от непонятного страха у будущего миллионера выступили на лбу капли пота. Я боюсь, потому что все время думаю, вдруг до завтрашнего дня со мной что-нибудь случится. Не знаю, что именно. Да что-нибудь такое. И денежки мои подпишутся. Пролетят мимо. Боюсь, что на меня упадет дерево, Боюсь, что меня задавит Кэп, Или с крыши свалится на голову камень, Или еще что-нибудь. Я прежде никогда не трусил, Сотни ночей провел в этом парке, Спал спокойно, как бревно, Хоть и не знал, где наутро раздобуду себе завтрак. Но теперь дело другое, Доусон. Я люблю деньги, я испытываю блаженство, Когда они текут у меня меж пальцев. И все так гнут перед тобой спину, и все так твоим услугам. Музыка, цветы, великолепный костюм. Пока я знал, что это уже не для меня, мне было наплевать. Я даже бывал доволен, голодный, в отрепьях, сидел здесь на скамье, слушал, как журчит фонтан, поглядывал на проезжающие экипажи. Но сейчас богатство опять у меня в руках. Почти что. И я просто не в силах ждать еще целых 12 часов. Со мной может стрястись любая беда. Могу ослепнуть, умереть от разрыва сердца. Или наступит конец света, прежде чем я...» Пронзительно вскрикнув, Айди снова вскочил. Люди на ближайших скамьях зашевелились, стали оглядываться. Вэллинс взял его под руку. «Давайте походим», — сказал он успокаивающе. «Приведите нервы в порядок». Нет никаких причин для тревоги и опасений. Сегодняшняя ночь такая же, как и всякая другая. «Вот — Вот-вот, — сказал Айди, — не оставляйте меня одного. Прошу вас, Доусон, пройдемся немного вместе. Никогда прежде я так не раскисал. Хоть жизнь мне то и дело ставила подножки Скажите, вы не могли бы сообразить что-нибудь насчет ужина, а? Боюсь, нервы у меня так разошлись, что я просто не в состоянии идти клянчить. вленс провел своего собеседника по теперь почти безлюдной 5 авеню и затем повернул к бродвею подождите здесь сказал он айди оставив его стоять в укромном темном месте неподалеку от знакомого валенсу отеля войдя в бар своей обычной уверенной прежней походкой он направился к стойке «Джимми», — обратился он к бармену, — «там за дверью стоит какой-то бедняга, говорит голоден и похоже на правду. Вы знаете, что они делают, если им дать деньги на руки? Приготовьте один или два сэндвича, я прослежу, чтобы он их не выбросил». «Да, конечно, мистер Веллинс», — сказал бармен, — «не все же они проходимцы, я и сам не люблю видеть голодных». Он завернул в салфетку щедрую бесплатную закуску, и Веллинс... вынес сверток своему подопечному. Айди жадно накинулся на еду. «Уж и не помню, когда мне доставался такой первоклассный даровой ужин», — сказал он. «А вы, Доусон, разве не будете есть?» «Благодарю, я не голоден», — ответил Вэленс. «Вернемся в парк», — предложил Айди. «Фараоны нас там не потревожит а ветчину и все остальное припрячу нам на утро Сейчас больше есть не стану, еще чего доброго захвораю. Вдруг умру ночью от желудочных колик и так и не получу своих денег. Остается еще 11 часов до того времени, как мне надо быть у адвоката. Вы не оставите меня, Доусон. Я боюсь, вдруг все-таки что-нибудь случится. У вас есть где ночевать? «Нет», — ответил Веллинс. «Сегодня нет». Я проведу ночь на скамье вместе с вами. Хладнокровный вы тип, заметил Айди, если только не втираете мне очки. Другой на вашем месте стал бы волосы на голове рвать, что потерял хорошее место и очутился на улице. Помнится, я уже говорил, что, на мой взгляд, человек, рассчитывающий на следующий день получить большое состояние, должен был бы находиться в спокойном и приятном расположении духа, ответил Вэлленс, посмеиваясь. Да, чудно, продолжал разглагольствовать Айди, чудно, как люди относятся к таким вещам. Вот ваша скамья, Доусон, как раз рядом с моей. Здесь свет не будет бить вам в глаза. Послушайте, Доусон, как только вернусь домой, заставлю моего старика дать вам рекомендательное письмо, устроить на работу. Вы нынче оказали мне огромную услугу. Не встреть я вас, не знаю, как бы я пережил эту ночь. — Спасибо, — сказал Велленс. — Скажите, вы укладываетесь на скамью или спите, сидя? Шли часы, а Велленс все смотрел, почти не мигая, на звезды, мерцавшие сквозь ветви, и прислушивался к резкому стуку лошадиных копыт, затихающих где-то в южной части города. Ум его деятельно работал, но чувство будто уснули, не было ни сожалений, ни страха, ни боли, ни ощущения физического неудобства. Даже когда мысли его обратились к уже упомянутой молодой особе, она показалась ему лишь обитательницей одной из тех далеких звезд, от которых он не отрывал взгляда. Ему вспомнились нелепые выходки его нового товарища, и он тихонько засмеялся, но веселее ему не стало. Вскоре каждодневная армия молочных фургонов двинулась на город, обратив его в грохочущий барабан. Веллинс уснул на своем неудобном ложе. В 10 часов утра Оба они уже стояли у двери в контору МИДа на Энн-стрит. С приближением ответственного момента нервы у Айди совсем сдали, и Вэллинс не решался оставить его одного как возможную жертву опасных случайностей, которых тот так страшился. Они вошли в контору, и мистер Мид поглядел на них удивленно. Мистер Мид и Вэллинс были давнишними друзьями. Поздоровавшись с ним, адвокат повернулся к Айди. Тот стоял бледный, как полотно, и дрожал всем телом. «Я вчера же послал вам второе письмо, мистер Айди», — сказал он. «Сегодня утром я узнал, что вы отсутствовали, и это второе письмо не получили. Оно уведомляло вас, что мистер Полдинг пересмотрел свое предложение по поводу вашего возвращения домой». Он решил отказаться от этой мысли и дает вам понять, что вы не должны рассчитывать на перемену отношений между вами. Дрожь Айди мгновенно улеглась. На лицо вернулась краска. Он выпрямил спину, выдвинул челюсть вперед на полдюйма, в глазах его появился блеск. Одной рукой он сдвинул на затылок свою видавшую виды шляпу, другую энергичным вызывающим жестом выбросил вперед. Набрав в легкий воздух, он насмешливо расхохотался. «Передайте старику Полдингу, чтобы он отправлялся ко всем чертям!» — проговорил он громко и отчетливо. Повернулся и вышел из конторы твердым уверенным шагом. Адвокат Митт с улыбкой повернулся к Вэллинсу. «Я рад, что вы заглянули ко мне», — сказал он приветливо. «Ваш дядя желает, чтобы вы немедленно вернулись домой». Он примирился с теми обстоятельствами, которые послужили причиной его необдуманного шага, и желает заверить вас, что все будет так, как было. И... — Адамс! — позвал он клерка. — Принесите стакан воды! Быстрее! Мистеру Вэллинсу дурно!